Егорша Вавилов мусоли карандаш подсчитывал недельную выработку старой гвардии. Кубов не хватает, я ее. пыхтит Егорша. Кабы не мороз, подрезали бы пятки нашим бобенкам. А так что нещем лезти на красную доску? В барак зашел начальник лесопункта. Товарищи, сообщают, по радио армию Паулюса разгромили под Сталинградом.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 Может, и мой скоро возвернется. Ох, и буду же я, бабоньке, песни петь встрече. Погоди еще, погоди, Степани, да может, не песни петь, а слезы ли придется? Не каркай, ребениха, духом чую. Мне тоже вас не чуялось, да на его не исполнилось. О чем вы только говорите? Журит женщина Мария Спивакова, чернявая, бровастая, старшая дочь Филимона Прокопьевича. В газете про что пишут?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 хоть руками перетаскивая бремно через обмелевшие пороги. Отучилась огне думать и понимать постороннее. Только лес, лес и лес, и вчера, и сегодня, и завтра. Ко всему привыкла, все могла перенести и пережить, не роняя жалких слез, а вот к одиночеству так и не притерпелась Не раз огню охватывали и слезы. Вдруг получит кто-нибудь похоронный. Тут же в баракеле нас плавили, падает камнем и ревет в голос. огни, спешит как-то утешить несчастную женщину. Говорит, что жить надо хотя бы ради детишек, и что после войны настанет совсем другая жизнь. Да мне-то какая радость, огнем, Вдруг на белый свет не нарожусь, не расцветешь под старость. «Да кого он меня покинул, горемычную головушку?» «Не я ли ждала, ночами глаз не смыкала?» «Не я ли печально изводилась?» «Не я ли молилась на него денно и ночно? «Убили!» «Нету боли у меня мужа, нету, совсем одна!» «И я тоже совсем одна!» Думалась Агния в такие моменты. Подрастали Андрюшка, Вавиловская ядреная кость, кудрявая снеглазая говорунья Полюшка, дочь Демида, а у сердца Агни лежала нетающая льдинка. Одиночество. Обшивала, кормила ребятишек, учила их, всю силу убивала на сплаве леса, но как только оставалась одна хоть на час-два, так сразу же к горлу подкатывал клубок. Не дыхнуть, отожмутся редкие слезы в подушку, А во сне Демида увидит, всегда Демида и никогда Степана. «Хоть раз отпиши Степану, — укорела мать, — Деньги шлет знать не считает за чужую. Не мне деньги, сыну. А сын-то чей? Или чужой тебе?» «Отстань, пожалуйста, и без моих писем Степан воюет хорошо. Не буду же льнуть к нему, как повелика. Одичаешь эдак. Мужчина что любит? Ласковость и покорность. Чтобы покорилась ему, повинилась бы». Непокорная я. И не из виноватых. Проживу без мужика». «Сказать легко».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 Угрюмоватый Андрюшка бручал, и совсем не правда, не было у Польки отца. Без отцовщина она, вот и все. Как ни укрощала Агния упрямого Андрюшку, ничего поделать не могла. Съездит Андрюшка в деревню, наслушается бабки Аксении Романовны и дурит потом целую неделю, изводит сестру Полюшку.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 когда под его развесистыми сучьями встречались Агния с Демидом. Двуглавая вершина тополя в нынешнюю весну не выкинула лапы листья, осталась чугунно-черной, неприглядной. И сразу тополь стал похожим сам на себя. Разросшиеся сучья старого дерева нарядились... Бархатистую зелень, широко размахнувшись вокруг, а сверху, словно кто-то воткнул железные вилы, смертельно поранивший ствол. Нынче почернела вершина, потом тлен проникнет вглубь, до самых корней, и тогда под окном Боровиковых торчать будет мертвый скелет тополя.